Глава седьмая. Здесь все было его, чужое. Ее чемоданы в мужской спальне смотрелись инородно, как и она сама. Майя застыла посредине комнаты, искренне не понимая, что она тут делает и как будет обустраиваться. Зажав рукой рот, прошла к кровати и присела на краешек. Ноги отказывались ее держать. Майе пришлось напомнить себе, что теперь это ее реальность, и сколько бы она ее ни отталкивала, ни принимала, ситуация не изменится. Можно, конечно, встать в позу, снова поругаться с Вадимом и гордо заявить, что она не будет спать в его спальне. И так бесконечно по кругу. Он говорит одно, она делает по-своему. Только к чему они в итоге придут? Вот в чём вопрос. Майя осторожно провела ладонью по покрывалу. Приятное на ощупь и явно не из дешёвых, кожу раздражать не будет. Цвет, правда, коричневый, тёмноватый. Она предпочла бы серый или вообще белый. Вот незаметно назрел и второй вопрос. Может ли она на своё усмотрение что-либо менять в интерьере? Май обвела взглядом комнату. Такой же минимализм в мебели, как и во всём доме. Ничего лишнего. Но и разбросанных вещей она тоже не наблюдала. Май грустно улыбнулась. И что? Не найдёт ни одного брошенного носка? Быть такого не может. Сколько бы она ни просидела, двигаться дальше необходимо. Май заставила себя встать и подошла к чемоданам. Что ж. Будет обустраиваться. Лодка этаж Ната не покидала её, доставляя дискомфорт. Майра раскрыла чемоданы, потом перевела взгляд на большой встроенный в стену шкаф. Сначала проверить наличие свободного места и вешалок. Девушка подошла к шкафу, взялась за ручки и, выдохнув, открыла. Вадим подготовился к её приезду, надо отдать должное. В предусмотрительности ему не откажешь. С десяток пустых вешалок тоскливо ждали своей участи. Плюсы имелись свободные полки, а также отсек под нижнее бельё и чулки. Взгляд Майи задержался на идеально отутюженных рубашках Вадима. Когда она станет его женой, ей придётся ухаживать за его вещами. В целом, Майя была не против. Она любила заниматься хозяйством. Ещё один пункт, которому следует уделить внимание. Пока Майя раскладывала вещи, умсталости не чувствовала, больше тоску по своей комнате по дому отца, по привычному укладу жизни, где всё знакомо, где каждая вещь лежит на своём месте и без ведома Майи никто не войдёт в её комнату. Ничего не переставит, ничего не переложит. Усталость пришла по окончанию, когда последний комплект белья был аккуратно расправлен и сложен. Майя провела тыльной стороной ладони по лбу и не без удивления ощутила испарину. Против от потребности организма в отдыхе Майя не стала. Поэтому прошла к кровати и легла, свернувшись в позу эмбриона, предварительно накрыв себя свободной стороной покрывала. Спать в верхней одежде на простыне нельзя. Прежде всего, И это неуважение к себе. А так... Майя прикрыла глаза. Она полежит с полчасика. Жалости к себе больше не было. Она тоже осталась в доме отца. В чем-то Майя сама виновата. Где-то не послушалась, что-то не заметила. Погружаться в пучину уныния она не планировала. Надо собраться. Если не сегодня, то завтра. Гоняя эти мысли в голове, Майя не заметила, как уснула. Ей ничего не снилось. По крайней мере, проснувшись, она не смогла вспомнить. Как не смогла вспомнить в первые секунды, где находится. Сердце испуганно сжалось. С ней же было такое. 11 недель назад. Полное непонимание происходящего и дикий ужас мгновенно сковывающий все мышцы. Майя быстро села и дышала так, словно она пробежала 5 км, огляделась по сторонам. Это дом Вадима Багова, его спальня. Это осознание узнаваемости облегчение накатило на Майю. Мысль о головокружении. Девушка зажала виски руками. Сколько она так просидела, не могла сказать, потерялась во времени. Убрав руки, Майя заставила себя встать, дойти до кресла, на котором оставила рюкзак. Она даже в телефон ни разу не заглянула. Открыла рюкзак, пошарила и достала iPhone. Были сообщения от знакомых девочек, пара от одногруппников, ничего важного. Майя, чтобы отвлечься, полистала ленту, посмотрела сторис в Инсте, тоже ничего цепляющего. Повертела в руках телефон, решая позвонить отцу или нет. В конечном итоге отложила гаджет. Потом позвонит. Владимир сказал, что после того, как она обустроится, он ждёт её, чтобы продолжить разговор. Как она не хотела снова встречаться с Баговым. Её позиция напоминала позицию страуса, прячущего голову в песок. Кстати, это общепринятое заблуждение. Страус птица умная. Она понимает, что в случае опасности спрятав голову, не избежать клыков и как тех хищника. Уж лучше убежать или вступить в бой. В бой Майя вступать не собиралась. Лисовые категории не те. Фантазия подкинула ей картину, где она, одетая в красные боксёрские шорты и с такими же красными перчатками на руках, выступает против Багова. Тот стоит в стойке и ждёт её нападения. Майя покачала головой. Какой только бред не придёт в голову. Девушка подошла к комоду и посмотрела в зеркало на своё отражение. Выглядела она не лучшим образом. Лицо помятое, слегка отёкшее, Не помешало бы подкрасить реснички и нанести тон или хотя бы умыться. Вадим сказал, что принимать душ он будет тут. Значит, есть смежная комната. Да, была, за встроенным шкафом слева. И как она не заметила. Майя повернула ручку и толкнула дверь. Заходила она в комнату тоже со осторожностью. Всё-таки чужая территория, и есть чужая территория. Ванна оказалась просторной, с большой джакузи и душевой кабиной. также обставленная мужскими принадлежностями. Майя подошла к шкафу, открыла его и достала новый гель для душа. Открыла крышку и понюхала. Она-то не додумалась взять свои гели. Можно, конечно, попросить съездить к отцу. Майя подумала и нахмурилась. Обидно на папу еще зудело в душе. Если и поедет к нему, то через пару дней. На самом деле проще купить новый шампунь и гель. Хорошо, что умывалки, тоники и крема собрала. Поставив гель на место, Майя умылась холодной водой, поёжившись. Не любила она это дело. Промокнув лицо свежим и идеально белым полотенцем, Майя вышла из ванной, плотно прикрыв за собой дверь. Сколько бы она ни оттягивала, ей надо повторно встретиться с Вадимом. В комнате можно прятаться бесконечно. Вернее, на тех пор, пока Вадим сам не придёт сюда в душ или ещё за чем-то. От мысль, что в смежной комнате будет мыться чужой мужчина, её бросила в жар. Наверное, у неё такая же реакция была, даже если бы мылся свой. Иногда ей казалось, что она в плане секса и мужчин не от мира сего. Был жених, требующий вольностей. Друзья, подруги постоянно трепались про него. Интернет пестрит секс-услугами, намёками, откровенными фотками. И она уже не девочка, а стесняться так и не перестала. Майя положила руку на живот. Да, не девочка. Ребёнка носит под сердцем. В глазах предательски засмеяла. И Майя решительно направилась к двери. Чужой дом настораживал. Вадим сказал, что его кабинет находится внизу. Она запомнила. Нашла его тоже быстро. Вадим специально оставил дверь приоткрытой, и тусклый свет тонкой дорожкой лег по ламинату. Майя подняла руку, чтобы постучать, но так и не сделала ни одного стука. Вадим спал, положив голову на локти. Майя, аккуратно стараясь не шуметь, вошла в кабинет. И снова чужая территория. И снова непроходящее ощущение, что мужская. Дом Багова не носил отпечатка женщины. Нигде. Кабинет будущего мужа представлял собой прямоугольную вытянутую комнату. Большие в потолок стеллажи с книгами, угловой кожаный диван, тяжелый на первый взгляд стол из черного дерева идеально подходил под Вадима. Майя подумала, что они несли часть его характера. Сам хозяин кабинета сидел за столом, на который обратила внимание Майя. Вернее, спал, положив голову на локти. Вид спящего мужчины тронул Майю. С подобным она уже сталкивалась, особенно когда была маленькой и папа много работал, строя бизнес. Он говорил, что старается для них, для семьи, что мужчина должен много работать, чтобы обеспечить достойную жизнь своим девочкам. Уже тогда Майя знала, что своими девочками он называл ее и маму. Майя любила приходить вечерами в кабинет отца. Зачастую приходила уже переодетая в пижаму и даже с книгой. Молча протягивала книгу отцу и улыбалась ему самой шкодливой улыбкой, на которую только была способна. Работала безотказно. Отец не мог устоять, усаживал ее к себе на колени и открывал книгу. Ей нравилось слушать его приглушенный спокойный голос, который зачастую ее и убаюкивал. Она засыпала у папы на коленях. Иногда, наоборот, она просыпалась среди ночи, испугавшись кошмара и непогоды за окном, спешила убежать из комнаты в поисках родительской любви и успокоения. Когда-то добегала до мамы. Но очень часто, видя свет в кабинете отца, устремлялась к нему. И замирала. Даже будучи десятилетней девочкой, она, видя спящего отца не в кровати, а за столом или на диване, вроде только-только прилёгшего, будто на минутку слегка отдохнуть, перевести дыхание, а там уже и дойти до спальни. В её душе пробуждалась нежность и желание позаботиться о том, кто слишком много работает, кто взял на себя огромную ношу и кто очень сильно уставал, но никогда не показывал открыто своей усталости. Уже позже, немного повзрослев, Майя прихватывала с собой плед. Она специально попросила купить тонкий, не тяжёлый, но достаточно тёплый и мана укрывала отца. Это тоже стало своего рода ритуалом. Глядя на Вадима, картинки из прошлого промельсли перед глазами. А ещё она увидела фото. Два молодых парня, не старше 18 и 19, стоят, положив руки друг другу на плечи. Один в камуфляжных штанах и белой майке, что идеально подчёркивает проработанные мышцы, второй в джинсах и свободной рубашке. Не трудно догадаться, кто есть кто. Обо всчастливой и довольной жизнью маю словно током ударило она даже рот зажала рукой Что получается Она настолько поглощённая собственными обидами на весь мир Лилея и Холя некое чувство несправедливости приехала в дом к Багову совершенно не задумываясь о том что Вадим похоронил брата Близнецы говорят что между близнецами существует особая связь которую сложно понять другим Не просто говорят эта связь давно доказана учёными Если копнуть, можно столько интересных и порой шокирующих историй узнать. Вадим потерял частицу себя, а тут она, такая хорошая нарисовалась со своими претензиями, характером, гормонами, будь они неладны, что раскачивает её изнутри, не давая ни ей покоя, ни окружающим. Майя задала себе вопрос и потребовала ответа с предельной честностью. Если бы её не вынуждали выйти замуж за Вадима, что бы она сейчас к нему испытывала? Сочувствие. желание утешить, поддержать. Она же мотает нервы. Понятно, почему мужик срывается, рычит. Какая же она дура. Майя покачала головой и аккуратно, стараясь не потревожить Вадима, начала разворачиваться. Пледа у неё с собой не было. "Мая?" Сонный голос заставил её остановиться. "Ты что-то хотела?" Майя обернулась и увидела, как Вадим медленно поднимает голову, растирая лицо руками. Впервые она его видела таким. домашним, доступным. Ты вроде как хотел мне показать дом. Он нахмурился ещё до конца не проснувшись. Да, точно. Мы можем и завтра. Ты устал. Тональность тихого разговора резко сменилась. Если брать в сравнение предыдущие диалоги, где атмосфера в воздухе накалялась, стоило им начать разговор. То ли сумерки повлияли, то ли ещё что-то. Дом небольшой, не займёт много времени. Зато ты сориентируешься, что да где. Она, оттолкнувшись раскрытыми ладонями от ребра столешницы, отъехал на кресле и лишь потом поднялся. У Майи невольно участилось сердцебиение. Она не знала, что должно произойти, чтобы она начала воспринимать Вадима адекватно, не как угрозу. Она всё понимала умом, и что ему больно, и что выхода нет, что они заложники ситуации, и всё же всё же ничего не могла с собой поделать. Вся её сущность отрицала присутствие мужчины рядом. Майя отнесла его к категории альфа-самцов. Сейчас такие в моде. Сильные, волевые, жесткие. С цепким и оценивающим взглядом. Такие мужчины пробивают себе дорогу в жизнь плечом, если не сказать больше. Тяжелый квадратный подбородок, зачастую недобрый взгляд с предупреждающим прищуром, от которого невольно поджимались пальчики на ногах. Майя запросто могла представить Вадима Багова на обложке модного журнала, рекламирующего дерзкий и терпкий аромат известного бренда. или даже ружьё от итальянского производителя. Папа как-то говорил, что у коллекционного ценник начинается от нескольких миллионов рублей. Баггов идеально сочетался с оружием, с дорогими машинами, с властью и достижением. От него исходила аура, которую невозможно игнорировать. Майя не сомневалась. Он пользовался большой популярностью у женщин. Отсюда закономерно возникал вопрос: почему не женился ранее? Неужели в его жизни не встретилась женщина, от которой он потерял бы голову и захотел бы назвать её своей. Вадим приблизился, и Майя отдёрнула себя. Она снова не о том думает, и это неправильно. Ты сама как, отдохнула немного? Да, ответила она, удерживая себя от того, чтобы сделать шаг назад, увеличив расстояние между ними. Вадим кивнул и рукой указал на дверь.